Глава вторая. Ён-то проснулся от резкого, пронзительного вскрика лесной птицы. Лежал он прямо на полу, не потрудившись расстелить одеяло. С чего бы? Вроде накануне не пил, или пил. Голова болела словно с похмелья. даже думать было больно, и общее самочувствие оставляло желать лучшего, как и память, какого чентоля вчера произошло. Старуха с картами, дреное вино, разрывы пространства. Кажется, он хотел проверить, кто и зачем это делает. Проверил или передумал и отправился домой? Судя по всему, второе. и не просто отправился, но ещё и запил свою трусость тем же отвратительным пойлом, не иначе. Жалкий. Ну какой же он всё-таки жалкий. Жить сегодня не хотелось особенно сильно. Но кого и когда интересовали его желания. Пришлось вставать, морщась от онемения, разлившегося по телу. Да то пойло хуже любого яда. Память оно точно убила. Пока он то чувствовал себя древне развалиной добрёл да до да умывальной. В тяжёлой голове вертелись обрывки вчерашнего вечера, упрямо не складывающиеся в цельную картину. Старуха, вино, разрывы, разрывы, старуха, вино и всё, что было после. Как он добрался до дома? Тропу в таком состоянии не откроешь. А если каким чудом и получится, то домой вряд ли попадёшь. Он провёл ладонью по зеркалу. Из мутноватых глубин смотрел некто бледный и растрёпанный, и собственный взгляд вдруг показался больным и безнадёжным. Такого при обычным похмелью не бывает. Отдавая обретёшь, обретая будешь жить. Словно наеву услышал он тоскрепучий голос гадалки и, вздрогнув, отвернулся от зеркала. Стоило бы привести себя в порядок, тогда, может, и голова посвежеет, и мысли странные отступят. Они отступили ненадолго. Выпив вместо завтрака кружку ледяной воды, он направился к двери, когда за спиной прозвучало едва слышно: "Ёт". Не голос даже, дыхание ветра, знакомое такое дыхание. Он скинулся, осмотрелся, но, конечно же, никого не увидел. Мне мудрено, кто и как мог здесь оказаться. Это всё из-за вина, убеждённо сказал он, и звук собственного голоса показался чужим и ненужным. За порогом его поджидал Дорг, зверёк, забавно шевелил ушами, тыкался носом в пустую миску возле крыльца и укоризненно поглядывал на опешившего человека, понятия не имеющего, как и когда успел обзавестись питомцем. Разве что та же гадалка вручила. Дорк стал последней каплей. И идти куда-либо резко расхотелось, накатила слабость, голова ещё больше потяжелела и ёнто вернулся. И, растялая на полу одеяло, заворачиваясь в него и пытаясь уснуть, не мог отделаться от мысли, что в доме слишком тихо и пусто. В этих привычных, но сегодня невероятно раздражающих тишиней, по сути, отчаянно чего-то не хватало, словно у него отобрали что-то важное, что-то, о чём он умудрился забыть разум, но помнило сердце. Первая ночь в дворце прошла скверно. Ужин я всё-таки заставила себя проглотить, понимая, что силы ещё понадобятся. Он оказался вполне съедобным, а может даже вкусным, вот только вкуса я не почувствовала. Потом я зашла в купальню, чтобы смыть усталость и страхи длинного самотошного дня, и надолго застыла на пороге. Привычный мне умывальник и даже ванны не шли ни в какое сравнение с огдешней роскошью. Большая округлая чаша, выдолбленная в полу, лесенка с перилами, ведущая в воду, ничтодное множество баночек с кляночек, выстроившихся на невысоком, но широком бортике. Удобная кушетка, пушистые полотенца и халаты, мягкий золотистый свет и таинственно мерцающая вода, восхитительно горячая, манящая, обещающая наслаждение и успокоение. Искушение было велико. Решившись, я сбросила одежду и с головой окунулась в воду. И это действительно казалось невероятным. Пожалуй, сейчас я была, если и не счастлива, то по-настоящему спокойна. Отдыши наплескавшись, я завернулась в длинный халат, конечно же, алый, и побрела в спальню, надея, что попросту отключусь. Но мои чаяния не сбылись. Я была сытой и расслабленной, Кровать невероятно мягкой и удобной, но мысли, проклятые мысли, усталости в отличие от меня, не ведали, и отбиться от них я не сумела. Мысли украли сон и принесли волнение. На его-то волнах меня и качало до самого утра. Лайнара предупредила, чтобы я держала язык за зубами относительно всего, что касается ёнто, но Шетшан не задал о нём ни единого вопроса. Сначала это обрадовало, а потом мне на шутку испугало. Так я и промаялась всю ночь, то мимо я дурными мыслями, а на утро, проигнорировав все приличия, направилась к Вайнаре. Вернее, направилась бы, если бы знала, где она живёт. А так пришлось от туши толкнуть дверь, которая от чуда оказалась незапертой снаружи, и вежливо попросить о шаломлённого моим появлением стража сопроводить меня к сестре Шетшана. — Вам нужна Шетти Вейнара, госпожа? — растерянно переспросил он, стараясь не пялиться на пусть и красивый, но явно не парадный халат. Прямо сейчас я нервно кивнула, запоздала, сообразив, что меня могут и не выпустить, но страж, справившись с культурным шоком, развернулся и зашагал влево, и я, подобрав длинные полы халата, поспешила за ним. По случаю раннего утра коридоры пустовали, что невероятно радовало, а вот то, что Ваинара могла всё ещё сладко спать, печалило. И было бы правильным вернуться, дождаться более подходящего времени, да и себя в надлежащий вид привести. Но бессонная ночь, кажется, окончательно свела меня с ума. Когда страж остановился у одной из роскошных дверей и смущённо кашлянул, я, не задумываясь, по барабанил в узорчатую створку и услышав тихое: "Войдите," Незамедлительно воспользовалась приглашением. В этой гостиной тоже имелся диванчик и даже кресло, но Шэти сидела возле погасшего камина прямо на ковре, сложив руки на коленях и уставив на меня усталый и ни капли не удивлённый взгляд. Рядом лежала раскрытая книга. Онжив, выпалила я, едва закрыв за собой дверь, умоляю, скажите, Вейнора могла бы выставить нахальную гостью, но вместо этого неспешно поднялась, подошла ко мне, взяла под руку и усадила в кресло. "Волнуешься за него?" спросила с непонятной интонацией, даже не уточнив, о ком речь. Я кивнула, не сводя с неё взгляда. За ночь накрутила себя так, что сейчас мелко дрожали пальцы, а из глаз в любой момент готовы были хлынуть слёзы. Он жив. С милостью Вилайшети, разглядев в моем лице что-то, ведомое ей одной, и слезы все-таки прочертили дорожки на щеках. Я вытерла их рукавом, понимая, что выставляю себя не в лучшем свете, но абсолютно о том не заботясь. «Выпей», — велела она, и в мою ладонь ткнулся пузатый бок чашки. Горля пересохла, и предложение оказалось кстати. Допив терпкий мятный чай, я встала и, прошептав «Спасибо». Неловко поклонилась. И тебе, эхом отозвалась Вайнара. Глаза её подозрительно блестели. За что? осмелилась спросить я. Почему вы так волнуетесь? Кто он вам? Она беспомощно прикусила губу и покачала головой. Это не важно. Настаивать я не решилась, и так за несколько минут годовой запас наглости исчерпала. Простите, пробормотала смущённый и попятилась к двери, надеясь, что страж не сбежал. Вернуться к себе в одиночку вряд ли получится. Дорогу я не запомнила. Будь осторожнее, Анна, тихо сказала шети. Никому не показывай своей слабости и страхи. Только так ты сможешь выжить. Страж не сбежал. Пока он вёл меня обратно, я повторяла про себя последние слова Ваинары. И всё больше утверждалась в мыслях, что долго здесь не протяну слишком много слабостей, а уж страхов ещё больше. Как спрятать от других то, что скоро перестанет помещаться в моём сердце? К моменту, когда солнце окончательно проснулось и в мои покои вошли уже знакомые девушки, я сидела на диванчике умытая, одетая и причёсанная. Нежно-сиреневое, как местное небо на рассвете, платье и туфли в тон я нашла в шкафу, маскирующимися под одну из стен спальни. Из платья меня попытались вытряхнуть, дабы обрядить в очередное алое, но сегодня выглядеть бледной молью я категорически не желала. Единственное, что позволило, навести макияж в надежде, что девушкам удастся замаскировать следы бессонной ночи. Удалось, и я тут же простила им. неодобрительные взгляды и шепотки, и чем им платье не понравилось. Жаль, халата не видели. Страшу вот видел, о чем до сих пор, похоже, так и не забыл. Он поприветствовал меня нервным поклоном и отконвоировал на террасу, с которой открывался шикарный вид на ухоженный сад. К виду прилагался свежий ветерок, щедро посыпавший кожу мурашками. Накрытый на двоих круглый столик И, как Рушан, во всём своём огненном великолепии, столу я обрадовалась. Кшатшанал не особо. Вы шли они исключительно в комплекте. Ты прекрасна, Анна, восхищённо сказал владетель. Благодарю, отозвалась я и расправив юбки, села на стул с высокой резной спинкой. Вы тоже. Ну, Правда ж, такого как он в моём мире толпы женщин денно и ночно осуждали бы до первой демонстрации дивного характера, хотя подозреваю, даже это отпугнуло бы далеко не всех. Шетшан подавился смешком и устроился напротив, не сводя с меня глаз. Я же пристально изучала столовые приборы, весьма странные на вид и непонятные в эксплуатации. А ну и ладно, К чему, пленится, выказывать хорошие манеры? Слышал, что с утра ты навестила мою сестру. Небрежно бронил Канрошан, и переживания о тонкостях местного этикета мгновенно потускнели. О том, что обо всех моих передвижениях он непременно узнает, я даже не подумала. Права Вайнара, нужно быть осторожнее. Пожелала ей доброго утра. Кивнула я, и храбра подцепила намазанный чем-то сливочно-розовым тонкий ломтик хлеба. Пальцы даже не трогнули. А она? Пожелала тебе доброй ночи. Усмехнулся владетель, последовав моему примеру. Это и правда принято есть руками, или же он не хочет ставить меня в неловкое положение? В Шетти-Вайнаре было интересно взглянуть на подарочек сверкающий сказала я, всё ещё чувствую себя крайне неуютно в роли великого, а на деле весьма сомнительного дара. Вэй всегда была любопытной. Расмеялся Шэцжан. Надеюсь, она не смутила и не стеснила тебя. Ничуть, вежливо улыбнулась я. Только озадачила и напрочь лишила сна. Похоже, это у них семейное. Завтрак показался вкусным. Шэцжан Не таким страшным, как я представляла, но расслабляться было рано, как бы того не хотелось. Я все еще ожидала расспросов в проем-то, но владетеля совершенно не интересовало, что со мной случилось до того, как я попала во дворец, и я позволила себе робко понадеяться, что так оно и будет впредь. Но тут Конрушан внезапно спросил. — Это сверкающее наделило тебя даром понимать и разговаривать на Эйре. Я едва сдержала непочтительный смешок. Ага, а как же, этот летающий шар одарил меня одними проблемами, совершенно позабыв о полезных навыках. Даром понимать речь меня наделило нечто другое. Продемонстрировала я вытащенный из-под одежды переводчик. Кристалл слегка мерцал и мягко сияли нанизанные на шнурок искры. Я приладила их сразу же, чтобы кулон помимо своей основной функции, укрывал от поисков. Вы ничего не получилось. Это владетельнах хмурился, осторожно коснулся кристалла. Ясно, о таких изменных вещах он ничего не знает. Это канш, просветила я. Что-то из арсенала ваших охотников. Канш это ошейник, проявил осведомлённость Канрошан. Это же какие охотники пользуются подобным? Ой, меньше всего мне хотелось будить в нём подозрение. Откуда мне знать? пожала плечами я. Это вещь торговцев. Как ты сбежала от них? прищурился владетель. Божечки, кошечки. Контроль над течением беседы я окончательно потеряла. Как она свернула в это русло? С чего же, Шан, вспыхнул интересом к деталям Они не восприняли меня всерьёз, уклончиво ответила я. Плохо помню, я была слишком испугана. Мне жаль, что я не нашёл тебя раньше, искренне посетовал Канрошан. Вот я об этом совершенно не жалела. Тот человек, что приютил тебя, продолжил расспрашивать Шан. Я затаила дыхание. Как его звали? Ваши имена непривычны для моего слуха, виновато улыбнулась я, надеясь, что голос не дрогнет. А он представился так невнятно, я даже не разобрала. Мы не слишком много общались, я просто что? поторопил владетель. Благодарна ему за помощь, закончила я. Не волнуйся. Я сполна наградил его. усмехнулся Канрушан, и я до боли впилась ногтями в ладонь. чтобы не натворить глупостей. Спокойно. Йонто жив. Я должна в это верить и должна улыбнуться в ответ тому, кто хотел его убить, чтобы выбраться отсюда и забыть. Все как кошмарный сон. — Не желаешь осмотреться? Дворец большой, есть где погулять. Предложил владетель, к счастью, не заподозривший, какой волной эмоций меня едва не захлестнуло. "Сейчас, уточнил я, когда захочешь". Великодушно развёл руками он. "Я могу покидать покои без вашего разрешения?" встрепенулась я. "Конечно", подтвердил Канрошан, ты же не пленница. Правда, я невольно посмотрела на застывшего поодаль стража. Безопасность лишней не бывает, заметил мой взгляд Шатшан. "А во дворце опасно?" "Очень". — С непривычки можно заблудиться, — улыбнулся он. — Составить тебе компанию? — Благодарю, но я замялась, не зная, как бы тактично намекнуть, что на сегодня с меня, компанией владителя, с его силой, которую я ощущала даже сейчас, достаточно. Да и потом ни очков, ни капель Мерины не было, и видела я плохо. Ну, какой толк от прогулки, если нельзя полюбоваться на местные красоты? последнее я и выполила в качестве оправдания я могу это исправить не исмутился канрушан и подхватив меня под локоток буквально потащил за собой о том хочу ли я что-то исправлять просить забыли более того отменив все мои робкие возражения заявив что дар сверкающий должен быть совершенен правда заявил это не владетель а сухопарая лекарка в белых одеждах Она обитала в просторных покоях, пропахших травами и чем-то незнакомым, тревожным. Выдворив прочь Шадчана, лекарка долго держала мою руку, прикрыв глаза, как когда-то Мирина, а потом непререкаемым тоном вытала, что не отпустит меня, пока не устранит все проблемы. Их было немного, но они мешали совершенству. Сбежать я не успела. От диагностики к лечению дама перешла без предупреждения. А я оказалась в самом настоящем аду. В глаза словно огнём блеснули. Он жёг, не переставая. И спастись от него было невозможно. Ни тёрнуться, ни закричать я не сумела. Сгорало молч час, год, миг, несколько минут. Всего несколько минут пережить, который вновь я бы не согласилась ни за какие сокровища мир. Ещё час. Я лежала на мягкой кушетке, не в силах встать, отрешенно рассматривая высокий потолок, на котором могла разглядеть малейшую трещинку, и слушала, как лекарька вещает владетелю о моем состоянии и о том, что скоро оно изменится к лучшему. Оно, конечно, изменилось, но если бы хоть кто-нибудь спросил меня, готова ли я к такому, увы, никому это и в голову не пришло. Для всех я была всего лишь даром, сверкающий источником силы для шаджана, чем-то совершенным, не имеющим права на изъян, а ещё на слёзы, страхи и собственные желания. И извинения владельтели ничего не исправили. Он-то знал, что это так больно. Он принёс каплю и сказал, что понадобится время, а на вопросы нельзя ли использовать магию, ответил, что всему есть своя цена. Теперь я поняла, какая Капли даже не щипали, и с каждым днём понемногу проясняли взгляд. Магия же будто выжгла мои глаза и воссоздала их заново. Я видела всё чётко и ясно, как никогда прежде, вот только воспоминание о той боли долго ещё туманили зрение. Ближе к вечеру я всё-таки отправилась на прогулку, одна, отказавшись от компании Канрошана. Страж, обязанный следовать за мной везде и всюду, был не в счёт. Ничего не бойся, Анна, помни, ты дома, сказал владетель, прежде чем отправился по своим делам. Я улыбнулась, хотя сердце словно коркой льда покрылось. Мой дом остался далеко. Там мне действительно ничего не грозило. Там был тот, кто никогда не причинил бы мне боли. Прогулка затянулась, Я не спешила, живая свежими впечатлениями и радостью от вновь обретённой способности видеть стереть воспоминание об этом утре. Ещё от одного страха моя душа просто не выдержала бы. Дворец был огромен. Множество построек от одноэтажных до пятиэтажных, соединённых открытыми переходами, многочисленные лестницы самых причудливых форм и террасы, словно парящие в воздухе. Высокие башни, квадратные, с тянущимися вдоль стен лесенками и смотровыми площадками, с изогнутыми крышами и большими окнами, которые вполне можно использовать как двери. Все было таким ярким. Много алого и золотого, ослепительно белого, жемчужно-серого и голубого. И, как ни странно, сочеталось все это весьма гармонично и смотрелось величественно. А вокруг раскинулся сад. Шелестели зеленые и серебряные листвой листья, и в их ветвях щебетали птицы. Волновалась шелковая синеватая трава, среди которой яркими огоньками горели диковинные цветы. Посыпанные крупным желтым песком дорожки сияли в солнечных лучах, огибали дворец, уводили к вытянутому озеру, чьи сапфировые воды бережно баюкали в своих объятиях нежно-розовые бутоны лилий. Здесь было спокойно. Напоённый сладостью цветов ветерок едва ощутимо касался влажных щёк, стирая слёзы, утешая, обещая, что всё обязательно наладится. Смотри, Анна, смотри, как красиво. Слушай, как безмятежно. Чувствуешь? Это же то, к чему ты стремилась. Сказка, о которой мечтала, вот она, воплощённая мечта. Протяни руку, шагни вперёд, улыбнись. Весь мир у твоих ног. Прими же этот дар, пусти в душу, сделай частью своей жизни. Ну почему же ты плачешь, глупая? Почему вместо счастья сердце полнится горечь? И я дышала, пытаясь сосредоточиться, лишь на сиюминутных ощущениях. Красиво, безмятежно, как в сказках. Знать бы ещё, какой именно она будет доброй или же страшной. Сегодня я четко поняла, что от меня это совершенно не зависит. Песок успокаивающе шуршал под ногами. Сквозь тонкую подошву туфель я чувствовала каждую его крупицу, что странным образом отвлекало от мрачных мыслей. Назредоточившись на этом ощущении, я незаметно добрела до озера. С высоты оно выглядело драгоценным камнем, и вблизи ничего не изменилось. Насыщенная синяя гладь казалась неестественной. И я, пробравшись сквозь низкие, усыпанные мелкими бледно-жёлтыми цветочками кусты, подошла к самой кромке берега, склонилась, опустила ладонь в воду прохладная, мягкая. Искупаться бы. Я обернулась, полюбовалась на вытянувшегося шага как в десяти стража и признала, что и день не из лучших. Вдохнув, двинулась вдоль озера, по которому налетевший ветерок погнал частую рябь. Рассмотрелась на крупные бутоны лилий. Ее едва не наткнулась на еще одного любителя водных процедур. Он стоял ко мне в полуоборота, стягивая через голову рубашку, и было там у виной яркое, предзакатное солнце, отражавшееся от синего зеркала озера, либо же отголосок пережитой боли. Вновь затуманивший глаза, но я увидела того, кого здесь просто не могло быть. Увидела так ясно, что незамедлительно в это поверила. И он то Выдохнула я, прижав ладоньник к взбесившемуся сердцу. Выдохнула тихо, и сама-то еле расслышала, но он обернулся. Одновременно солнце прикрылось лёгким облачком, и я едва не расплакалась, осознав свою ошибку. Парень походил на Йонто, разве что ростом и худощавой фигурой. Бледное, тонкое лицо, длинные рыжие волосы, синие глаза и обвивающие руки татуировки. не серебристые, а золотистые, складывающиеся в совершенно иной узор. Заблудилась, красавица, ослепительно. Куда там и солнцу, улыбнулся он и плавно шагнул вперёд. Могу проводить или, может, поплаваешь со мной? Ошарашенная и оглушённая, вспыхнувшей и тут же погасшей надеждой, и не сразу подобрала слова, только и могла, что попятиться. А рыжево, похоже, это весьма позабавило. Ещё один шаг, протянутая рука, и разум ко мне всё-таки вернулся. Простите, вряд ли Канрошан обрадуется, если я буду плавать с незнакомцами. Хлопнула ресницами я и сделала крошечный шажок назад. Ну, ну вот, где мой доблестный страж, когда он так нужен? Не то, чтобы я испугалась, хотя нет, и это тоже. Владетель сказал, что бояться нечего, но его словам я всё ещё не доверяла. Канрошан Протянул рыжий, качнулся с пятки на носок. Ну, если Канрошан не обрадуется, давай знакомиться. Я Танил, а ты? И правда не знает, после того, что вчера устроил владетель, может, и к лучшему или нет, я не могла определиться, какие чувства вызывает во мне этот парень. Любопытство, недоумение, настороженность, что-то ещё. Неуловимая, необъяснимая, на чём я не могла сосредоточиться. У тебя нет имени? Танил забавно округлил синие как озеро глаза. Хочешь, придумаю что-нибудь красивое? Есть, поспешно сказала я, пока он и правда не наградил меня чем-нибудь на свой вкус. По опыту знала, что отреститься потом будет нереально. Анна, меня зовут Анна. Ну, вот и познакомились, воскликнул рыжий. Он резко подался вперёд, и моя ладонь оказалась в его, прохладной, как вода. Но едва наши руки встретились, в синих глазах зажглись золотистые искры, и удивление в них плеснуло уже настоящее. Ты и в самом деле не из Горема, пробормотал он. Горем? Здесь ещё и Горем есть. Мило, и тут между нами вырос мой наконец-то очнувшийся страж. — Прошу прощения, господин, поклонившись почтительно, но твердо, — сказал он, — я должен проводить госпожу в ее покое. — Он должен, — подтвердила я, и, высвободив ладонь, поспешно развернулась. — Еще увидимся, Анна! — полетело во след то ли обещание, то ли угроза. Позади сердито пыхтел страж, имени которого я так и не спросила. Судя по его поведению, видеться с тонылом мне не полагалось вообще. — Госпожа, Шадшану не понравится случившееся. Едва мы отошли от озера, высказал страж, зревшее недовольство. А то, что ты даже не попытался это предотвратить, понравится, резко обернулась я. Страж побелел, на лбу мгновенно выступила испарина. Даже так, более чем уверена, что об этой встрече владетель не узнает. Как и о моем любопытстве. Кто он? Спросила я, решив ковать железо, пока горячо. Госпожа простонал страж, медленно наливая с краснотой. Не хочешь говорить? Ну хорошо. Тогда я вернусь и спрошу у него. Я успела сделать пару шагов в обратном направлении, когда нервы моего охранника всё-таки не выдержали. Господин Танил, Шатшан Ранто, выпалил он: "Это соседняя Шетхо. Скоро состоится поединок владельей это тех пор он гостит здесь. Поединок? Они что, враждуют?" Слишком уж вальгодно чувствовал себя здесь станил, как дома. Местный Гаремвун, похоже, на перечот знает. Вовсе нет, подавив тяжкий вздох, ответил страж. Это древний обычай. Победитель будет признан сильнейшим и получит спорные земли. Вот, значит, как. Учитывая, что с силой у Канруша натворится что-то неладное, шансов на победу у него немного. Возможно, от того он столь отчаянно и искал меня. Если я действительно способна стабилизировать его силу, от такого подарочка владетель добровольно не откажется. Я медленно брела по дорожке, погрузившись в раздумье, и наперекинувшись через ручейок, горбатом узком мостике, столкнулась с дивным видением, настолько дивным, что Даша глаза на всякий случай протёрла. Это определённо был парень. молодой, высокий, с изящными чертами лица. Длинный, развевающийся на ветру одежды, насыщенно-лиловый, как вечернее небо, распушённые чёрные волосы, а в руках, нежных, с тонкими пальцами, расписной веер. Веер складывался и раскладывался с сухими щелчками. Лицо видения было преисполнено вдохновения, а тёмно сияющие глаза подёрнуты мечтательной дымкой, напрочь стирающей восприятие реальности. Реальность в моём лице стираться не пожелала и возмущённо ахнула, когда видение попыталось пройти сквозь неё. А? Парень отпрянул, взмахнув веером и рукавами. Я затаила дыхание. А вдруг взлетит? Было бы красиво. Ой, чудо не случилось. Если не считать, он им внезапно рухнувше вон одно колено стража, прижавше ладонь к груди. И что? Сердечный приступ? И растерянно оглянулась, не зная, как реагировать, но быстро сообразила, что мой охранник выражал почтение, а не готовность покинуть этот мир. Уже легче. Понять бы ещё, кто передо мной и обязательно ли повторять за стражем. Я покосилась на перемешанный с пылью песок под ногами, на нежную ткань юбок, и, пожалуй, воздержусь. Ничего сказать не хочешь? Хмуро осмеялся растерявшийся вдохновение и благостность парень. Не хочу, но если надо, красивое платишко, не придумав ничего лучше, выдала я. На заказ шили. Страж сурово кашлянул. Ведение округлила глаза и рот, как бы не залетело чего, а то отвечай потом за моральные и физические страдания особых шетовских кровий. На простого смертного парень. Ну никак не тянул. Но при этом с ним было легко, несмотря на всю показную неприветливость. Значит, ты есть новая игрушка шачана, буркнул он, просверлив меня недовольным взглядом. Никакая я не возмутилась была, я осеклась. Не игрушка, тогда кто? Меня забрали, словно вещь, не спросив, а хочу ли я этого. Привезли сюда в золотую клетку, из которой не вырваться, нарядили, словно куклу, даже починили. Игрушка и есть. Хэ, не переживай, криво усмехнулся парень. Все мы здесь, кто или иной степени его игрушки. Он со щелчком сложил веер и добавил: "Ты, милая, постарайся выжить". "И что это было?" ошарашенно пробормотала я, глядя вслед ведению, вновь поймавшему нужный настрой и плывшему. Иначе не скажешь по тропинке. Шетар тайро. уныло отreportровал с трудом поднявшись со колен страж единственный сын и наследник владельца что тебе нужно от анны зачем ты ходила к ней зачем она ходила к тебе ваинара привычно расположившаяся на ковре и глаз от книги не подняла кажется даже не вздрогнула Когда Канро, ворвавшись в её покои, от души хлопнул дверью, и это было ново, сестра не просто скрывала свои чувства, она действительно не боялась. Девочка, одинока и напугана, Вейнар наконец-то соизволила оторваться от книги и одарить взбешённого брата вниманием. "Я лишь хотела помочь, потому и предложила обращаться в любое время". Что она и сделала? «Тебе поведать о сути ее просьбы? Или ты все же успокоишься и начнешь мыслить здраво?» Конру резко выдохнул и отвернулся к окну, за которым медленно сгущались сумерки. Мыслить здраво было на редкость трудно. Все, что касалось Анны, воспринималось слишком остро. И если утром удалось сдержаться и не устроить ей настоящий допрос, то к концу дня раздражения и подозрения сплелись в клубок шипящих гадюк. Анну трогать нельзя, оставалась Вейнара. Вейнара, которая вела себя неправильно, настолько, что Канро ростелялся. Чего ты боишься? продолжала меж тем сестра, поднявшись с пола. Что я открою ей глаза на то, каков ты на самом деле? Ты! вспыхнул Белашан, но Вейнара выставила вперёд ладонь и качнула головой. Я не сделаю этого. Ни слова не скажу, и вовсе не потому, что мне жаль тебя. О нет, Мне жаль, Анну. Я знаю, что с ней будет, если ты не добьёшься её доверия. Только вот боюсь, ты всё разрушишь собственными руками. Ты не знаешь, что такое забота, нежность и тепло. В тебе этого попросту нет. "Эй", прошипел Конрой. Я долго терпел. Видит, великий предок, ты терпел?" тихо переспросила она. Неужели то, что вы сделали со мной, «Моей вины в том нет!» — рыкнул владитель. «А ты? Ты доигралась. Я выдам тебя замуж как можно скорее. Попробуй, не прониклась в Эйнара. Посмотрим, что у тебя получится на этот раз». Конро молча вылетел из комнаты. Застонала, впечатавшись в косяк дверь. Шарахнулась в сторону пара служанок. Вжался в перила лестницы Агрию. Последний, кажется, пытался что-то сказать. Но Конро не поручился бы. Да и всё равно ему было. Нежность, тепло, какая глупость. Но если бы он позволил себе эти чувства, то давно был бы мёртв, как и Вайнара. Сестра и раньше легко выводила его из себя, но тогда он, по крайней мере, не сомневался в её истинных чувствах и проистекающем из них послушании. Сейчас же девчонка совершенно отбилась от рук, и стоило бы выполнить угрозу и подыскать ей подходящего мужа. желательно из самого дальнего Шетхо или вообще с западного материка. С этими мыслями Конроу добрался до озера, окутающего совзатканной лунным светом сумрак. Не избавляя шага, сбросил надоевшие верхние одежды, стянул нижнюю рубашку и замер, потрясённо глядя на выступающую над водой макушку. Она погрузилась в озеро, а через пару мгновений вынырнула, обзавелась шеей, плечами, спиной, «Чтоб тебя чентоли сожрали, чокнутый мальчишка!» — обреченно выдохнул уже настроившийся на уединение Конро. Когда обернувшийся тоныл, сияя нахальной улыбкой, замахал руками и звонко воскликнул. «Конро, Шан, поплаваешь со мной? Или купание со знакомыми шедшанами не доставляет тебе радости?» куда большую радость владетель испытал бы, стань в этом мире на одного знакомого шачана меньше. И уже окунувшись в напитавшееся за день теплом воды, Канроб пожалел, что нельзя себя порадовать прямо здесь и сейчас, воспользовавшись случаем и притопив окончательно обнаглевшего тоныла.